Глава 38. Ученица. Не уверен, что могу рекомендовать споровые моря к посещению. Разумеется, в космере есть и более смертоносные места, но мало где опасность и явление столь обыденное. В другом месте, прежде чем погибнуть, вы сперва услышите страшный грохот, и только затем вашу жизнь заберет какое-нибудь стихийное бедствие. Однако со спорами на планете Локон дела обстоят иначе. Споры непрестанно шепчут, что скоро вы умрете. Но как скоро, неизвестно. Вот вы и наслаждаетесь хорошей книгой, делаете очередной вдох, а он оказывается для вас последним. Вы вдыхаете несколько багряных спор, и в ту же секунду ваш череп превращается в дуршлаг. Такое происходит нечасто, но когда всё же происходит, кажется больше и несправедливости, чем гибель от урагана или удара молнии. Природе следовало бы предупреждать, прежде чем убивать, а то получается как-то не очень, знаете ли, спортивно. Зато в штормовых морях есть на что посмотреть. Форт освободил для Локон место на нас у корабля, отправив пару дугов на мачту наблюдать за обстановкой. Был вечер. Воронёя песнь уходила всё дальше от Лунагри. Позади клонилась к горизонту изумрудная луна, а впереди, как её зеркальное отражение, поднималась из-за горизонта огромная красная сфера. Луна багряна. Солнце плыло следом за ней по небосклону, точно преставучий младший братец. Прямо по курсу уже совсем не вдалеке изумрудные споры сменялись багряными. Они перемешивались между собой и с палубы казались в самой своей гуще красновато-коричневой массой. Ярко мерцающая толща спор выглядела точно море крови. Как будто багряную луну подстрелили, и воронья песнь летит ей навстречу, предвкушает трапезу мертвечиной. Локон даже представить себе не могла, насколько её изумит багряное море. Цвет красных спор казался прямо-таки неестественным. Изумрудная луна, такое же море в зелёный оттенок было окрашено всё, что ей доводилось созерцать изо дня в день. Когда Локон осознала, что вот-вот покинет зелёные края и окажется на кроваво-красных просторах, ей стало не по себе. Всю жизнь изумрудная луна присматривала за Локон. Теперь же в душе девушки закрался иррациональный страх, будто вместе с изумрудной луной исчезнет и она сама. Когда корабль пересёк границу, форт облокотился о планшир и поднял дощечку. Ты улыбаешься, Извини, ответил Локон. Просто это так жутко. Ты улыбаешься, когда тебе жутко? Раньше такого не случалось, пожал он плечами Локон. Думаю, мой мозг напуган всеми этими безумными событиями, что творятся тут в морях, и пытается к ним приспособиться. Фортпас крёп подбородок, но ничего больше не написал. Локан знала, что он размышляет о секретной миссии королевской маски и о том, что девчонка совсем не боится спор. Это было, конечно же, неправдой. Локан боялась спор. Ещё как боялась. И в то же время они завораживали. Локан даже вообразить не могла, как ужасающе красивы, а кажутся богряные споры. Или как странно будет покидать изумрудное море. Новые эмоции, точно новые вкусы, могут одновременно и пугать, и пьянить. Как много Локон не узнала бы о себе, если бы не покинула родной остров. А сколько людей живёт в неведении, как жила прежде она, живёт, не имея возможности по-настоящему узнать себя. Это одна из самых горьких истин, что мне пришлось принять. Ирония заключается в том, что каждый из нас может оказаться непризнанным гением в какой-нибудь сфере. Страшно представить, сколько дворников так и не стали гениальными музыкантами первой величины только потому, что у них не было возможности взять в руки музыкальный инструмент. Воронё песня продолжала свой путь к Багряному морю, пока один из дугов такелажников не забил тревогу. Небо разверзлось и к мореплавателям, змеясь, ринулась сама смерть. Локан никогда прежде не видела дождя. На её родном острове воду добывали из колодцев. И хотя она слыхивала о воде, проливающейся с небес, ей всё равно это казалось чем-то неправдоподобным, мистическим и даже сказочным. И, похоже, сказочное явление решило прекончить её при первом же знакомстве. Дождевой вихрь, клубящийся в небе тугими узлами туч, летел прямо на корабль, оставляя за собой дорожку из взрывающихся на поверхности моря эфиров. Стена багряных шипов росла прямо на глазах. Шипы сцеплялись друг с другом с таким оглушительным треском, что тот разносился, вероятно, на сотни километров вокруг. Локон замерла, словно завороженная. Локон. Салек к счастью была в таких делах опытной. Ворона даже не успела отдать приказ, а рулевая уже вовсю заработала штурвалом. Корабль резко сменил курс и, наклонившись на левый борт, нехотя вернулся в воды изумрудного моря. Дождевой вихрь, похоже, решил за ним не гнаться, хоть и устремился к границе между морями, набирая скорость и оставляя за собой извивающийся зазубренный хребет высотой почти в 10 метров. Спустя несколько минут багряные шпы обрушились, и море, поглотив их обломки, вновь успокоилось. Точно так ребёнок, разбив банку с печеньем, прячет осколки под ковёр, наивно полагая, что всё обойдётся. О, Луны, выдохнул Локон. А что, если кипение спор прекратилось бы именно сейчас? Что если бы мы остановились? Форт прочитал на дощечке сказанное Локон и ничего не ответил, только пожал плечами. Раз уж они решились идти в Багряное море, волей-неволей придётся брать на себя все риски. Локон оглянулась на ворону, которая стояла на юте возле штурвала. Капитан сделала большой глоток из фляжки и о чём-то задумалась. Ведь ты ещё не совсем выжила из ума, чтобы идти в богряные воды, когда над морем хмурятся дождевые тучи, послала ей мысленный вопрос Локон. "Салай!" крикнула ворона, чтобы услышали все. "Будь добра, возьми курс южнее, вдоль границы морей. Идти в богряные воды сейчас не слишком благоразумно." Как прикажете, капитан, откликнулась Салей. Спустившись на главную палубу, Ворона вошла в свою каюту и громко захлопнула за собой дверь. Лагард заторопился вниз и едва не полетел кувырком с трапа. Для отвода глаз от собственной неуклюжести он поспешил прикрикнуть надугов, чтобы те возвращались к работе. Спустя несколько минут корабль неторопливо шёл вдоль границы двух морей. Форт попросил его извинить и отправился чистить кастрюли, а Локон, привалившись к фальшборту, остался на палубе. Лагард собирался протопать мимо, но вдруг помедлил. "Эй ты, ну как тебе всё это нравится?" "Честно говоря, не знаю", ответил Локон. "Мне, пожалуй, надо ещё пороскинуть мозгами. Буду рад с этим помочь. Улам был тут как тут." Лагард крякнул, а затем поманил Локан. Заинтригованная она поднялась следом на ют. Прошествовав мимо штурвала и капитанского мостика, канонир подвёл её к кормовой пушке. Та стояла на отдельной, огороженной леерами платформе, которая походила на укреплённый балкон и нависала прямо над морем спор. Корма была опасной частью корабля, и её не защищало серебро. Споры, ухитрявшиеся преодолеть пространство между морем и ютом, погибали здесь дольше обычного. Разумеется, мерами предосторожности пренебрегли не спроста. Это было сделано в угоду зефирным спорам, которые применялись в качестве зарядов для стрельбы из пушки. Лагард склонился над бочкой и принялся перебирать снаряды. К счастью, видеть Локон он не мог, иначе наверняка заметил бы, как та на миг переменилась в лице. «Что он замыслил?» — испугалась Локон. «Неужели хочет ткнуть носом в подмененные ядра?» «О, Луны! Шпионка из меня никудышная!» «Как с Аллой и другим могло прийти в голову, что я — королевская маска!» Локон и подумать не могла, что можно настолько плохо в чем-то разбираться, что это покажется подозрительным. В таком случае логичнее предположить, что на самом деле этот человек, наоборот, очень даже сведущ в данном вопросе. Ведь сколько требуется знаний, опыта и таланта, чтобы сымитировать столь поразительную некомпетентность? Это состояние я называю транзитивным талантом. качеством неумелости. Кстати говоря, им объясняются все те непотребства, что вам случалось когда-либо со мной подмечать. Однако на этот раз транзитивная неумелость оказалась не у дел. Лагард даже не заметил нервозности, и уж подавно он не собирался выпытывать, кто совершил подлог. Вместо этого канонир извлёк обычный снаряд, поднёс его к глазам и залюбовался, словно это было не пушечное ядро, а произведение искусства. Вполне возможно, что в его лысой как колено черепушке, раскачивающейся на тончей шее, в этот миг блуждала мысль: "А может, я так же красив?" Я подумал и решил, что теперь Когда мы стали настоящими пиратами, нам нужен тот, кто кроме меня и капитана, сможет стрелять из пушки, сказал Лагард. Все остальные по части спор просто безнадёжны, тренировать их нет смысла. Поэтому мой выбор пал на тебя. С чем я поздравляю? Локон заметила, что Лагард, несмотря на свой удалой тон, не забывал об осторожности. Картус с зефирными спорами он доставал из бочки чрезвычайно аккуратно двумя пальцами, выудив быстро уронил его в отверстие, находящееся на пушке сверху. Так закладывается взрывчатка, пояснил он, защёлкивая металлическую крышку. И делать это нужно быстро. Палуба хоть и далеко, но серебро даже здесь может погубить споры. Когда они уже в стволе, можно не беспокоиться. Внутри он выстлан алюминием, который отражает излучение и серебра. Лагард засунул в ствол пушки комок ветыши и утрамбовал шомполом. Эта тряпка называется пышь. Служит для удержания газов, продолжал канонир. Благодаря ей газы в стволе расширяются позади ядра, не вырываются наружу, и пушка бабахнет во всю мощь. Лагард поднёс к жерлу едро, и оно с глухим скрежетом прокатилось по стволу. Смотри, не наклоняй ствол слишком низко, иначе ядро выкатится. Хорошо, произнесла Локон. Ну, а капитан? Она знает, что ты взялся учить меня стрельбе. Я здесь, когда нир рявкнул Лагард. Капитану не должно быть дела, кого я чему учу. Гелы, что тебе говорят? И вообще, человек должен сам о себе заботиться. Не хотелось бы получить пулю под ребро и отправиться на корм спором, только потому, что на этой треклятой посудине у всех кишка танка взять в руки картус с зефирными спорами. Выходит, логард не знает, что капитан собирается продать меня дракону, подумало Локон. Это показалось странным. Ворона, похоже, посветила Лагарта в свои планы, однако о сделке с драконом от чего-то умалчало. И тут девушку осенило догадка. Вероятно, капитан рассматривает канонира в качестве запасной жертвы, ведь спор Лагард, как и она, боится меньше, чем все остальные. Лагард подобрал с палубы какую-то необычную штуковину и бросил за борт. Оказалось, что это привязаны к длинной бичевой буёк с флажком. Корабль шёл по спорам, а буй не отставал, как самый упорный из преследователей. Каждый день делай 5 выстрелов. Лучший способ почувствовать пушку практиковаться и ещё раз практиковаться. И лагард пошёл прочь. "Стойте", откликнул его Локан. "Мы что, уже закончили? Неужели вам нечего добавить?" Бесполезно чему-то тебя учить, пока сама не начнёшь учиться, ответил Лагард. К тому же, я человек занятой. Разбирайся и не донимай меня глупыми вопросами. Сумеешь потопить буёк мои поздравления. В трюме лежат ещё несколько таких же. Когда наловчишься топить с двух выстрелов, тогда и поговорим про настоящие тренировки. Ну, ладно, проговорила Локон, и тут её озарило идее. «А вам не кажется, что это расточительство? Разве годится тратить в пустую ядра? Может, у нас на борту есть сигнальный пистоль? Я могла бы начать практиковаться с него». «Что за дурацкий вопрос?» — проворчал Лагард. «И в самом деле дурацкий. Но такие вопросы все-таки куда лучше, чем разные самоуверенные заявления». «Это ж надо!» Сравнивать пистоль с пушкой, воскликнул Лагард. Делай, что я тебе сказал, тупица. С этими словами Лагард ушёл, продолжая что-то бурчать под нос. Локан сложила на груди руки, гадая, как ей теперь быть. Она собиралась провести вечер за изучением спор или поисками способа снять с Хойда проклятие, однако внезапное вмешательство Лагарда сорвало все планы. И тем не менее, из сложившейся ситуации можно было извлечь пользу. Ведь Локон намерен изобрести скоровое оружие, чтобы одолеть капитана, и эксперимент с пушкой далеко не самая бесполезная трата времени. Правда, Лагард, отказавшись делиться премудростями стрельбы, подложил ей ещё ту свинью. Теперь предстояло провести не один час, постигая тонкости прицеливания. Даже имея краткую передышку на границе морей, девушка понимала, что времени в обрез. В зависимости от того, где именно в Багряном море находится логово Ксизиса, для выполнения плана у Локана оставалось от нескольких часов до нескольких недель. Решение пришло буквально в следующий миг. Локан выкатила пушку вперёд, точно так, как делал Лагард. Улыбнулась взяла влажную паклю и сунула в запальное отверстие мгновение спустя проглямел оглушительный взрыв и локон вместе с пушкой отлетело назад не прошло и минуты как нают взбежала до крайности взволнованная н и изумлённо выпучила глаза